Глава 54. Правендрах Драх медленно повернулся перед зеркалом, любуясь своим отражением. "Ну как?" родиша оглядела его новое одеяние из яркого шёлка, отделанное самоцветами. Он был неотразим. С каких-то пор ты стал выряжаться, как павлин. Он чуть-чуть высунул из ножен меч, символ государственной власти, который был выкован по его заказу. Славный меч, правда? Меч и вправду был самым дивным оружием, когда-либо созданным тагльянскими мастерами. Ифес и рукоятку украшали рубины и изумруды, а также выполненные из золота и серебра эмблемы религии Таглиуса. Лезвие было крепким и острым. Им вполне можно было пользоваться, не будь ифес столь тяжёл и неудобен. Всё-таки получился больше предмет украшения, нежели боевое оружие. Снок шеба отельный. И ты с ним выглядишь как надо, как полный идиот. Может быть, но мне это приятно. Да и ты будь мотор здесь, вела бы себя точно так же. Разве не так? Радиша хитро сощурилась. Её братец, как положил глаз на госпожу, так и перестал быть неоткровенен. У него было что-то на уме, и поделиться он не хотел впервые в жизни. Нана только ограничилась замечанием: "Напрасная трата времени, дождь идёт. А кто в дождь ходит на прогулку? Он скоро кончится". Да уж, на это можно бы и не обращать внимания. Настоящие ливни зарядят только через месяц. А эти так, ерунда. И всё же какое-то шестое чувство подсказывало ей, что ему не следует идти туда сегодня. Ты слишком глубоко завяз. Не торопись, пусть она сама посудится. Его губы тронула улыбка. Может, она и убийца, но при встрече с ней ему хотелось улыбаться. Надо отдать ей должное. Не думай, что я настолько попался, что готов подарить ей дворец. Я даже не имела это в виду. С тех пор, как она снова появилась здесь, она сильно изменилась. Меня это беспокоит. Очень признателен тебе. О я контролирую ситуацию. Моя истинная любовь Таглиос, а для неё отряд, и если она затевает что-то, то с единственной целью гарантировать соблюдение условий договора с обеих сторон. И этого может хватить. Мнение Радиша по поводу отряда колебалось где-то между взглядами Капчёнова и принца. "А Капчёнов?" спросил он, ещё не пришёл в сознание. По мнению врачей, чтобы поправиться, ему нужна воля к жизни, а вот её-то у него и нет. Скажи этим шарлатанам, что если они его не приведут в чувство, им не здоровать. Я хочу знать, что с ним произошло и что за тварь на него напала. Зачем он ей понадобился? Наш копчёный вляпался во что-то, и это может погубить нас. Всё это было уже не раз говорино. В последнее время поведение Копчёнова указывало на то, что он стал жертвой тёмных сил. И пока они не узнают всей правды, они будут чувствовать, что над их головами висит меч. Так как тебе мой наряд? Вся кто взглянет на тебя, скажет, что ты принц самых что не наесть голубых коровей. Ты не разносчик овощей, рассказывающий, в чём попала, и выдающий себя за принца. "Ты права", скривился он. Несмотря на твой саркастический тон, раньше меня вообще не волновало, как я выгляжу. Просто не было никого, на кого хотелось бы произвести впечатление. Ну, пора идти. А что, если я пойду с тобой? Ну только сегодня, ладно. Он состроил мину, не приняв её просьбу всерьёз. Хотя, а почему бы и нет? Иди, одевайся. Будет забавно посмотреть на её реакцию. Значит, её предложение показалось ему не лишённым смысла. Да, Радище не недооценивала своего брата. Если он и очарован, то во всяком случае не слеп. Я быстра, но быстро не получилось. Много времени ушло на то, чтобы отдать необходимые указания дежурявшим возле Капчонова.